Смс-Куанаис Шаплен получил у Порт Дорлян. Она зря времени не теряла. И это сообщение скрепило их союз. Если, конечно, в доме номер 64 по Неаполитанской улице его не ждет целая армия полицейских. Он тут же назвал шоферу адрес Медина Малау и набрал номер, полученный от Анаис. Сработал автоответчик. Тот же строгий голос, что и 29 августа. Сообщения он не оставил. Лучше внезапно нагрянуть к ней на квартиру и даже обыскать ее в отсутствие хозяйки. Машина ехала по бульвару распай. Шаплен еще раз перебрал в памяти все, что узнал сегодня утром. Анаис, 30 лет отруду, находящаяся в следственном изоляторе флерии Мерожис, раскрыла тайну его судьбы. Он стал частью эксперимента. С одной стороны, эта мысль пугала его, с другой надавал ему надежду. Он не псих, его просто отравили. Но если есть яд, найдется и противоядие. Коль скоро синдром вызван искусственно, его можно остановить. А что если теперь, когда он избавился от таинственной капсулы, выздоровление уже не за горами? Он снова взглянул на капсулу Семена Ладони. Вот бы ее открыть, просканировать, исследовать. Такси добралось до улицы Сен-Лазарх, обогнуло площадь Этьендорф, осененную церковью Святой Троицы, и выехала на Лондонскую улицу. Шаплену это что-то смутно напоминало. Он на дух не переносил девятый округ. В этом уголке Парижа улицы названы в честь европейских городов, но застроены мрачными, холодными, неприступными зданиями. От козырьками подъездов Атланты кариатиды поедают вас глазами, словно часовые что вытянулось по стойке смирно. «Прохожих здесь не видно. Это царство страховых компаний, натриальных адвокатских контор. Ему снова вспомнилась Анариса. Приятно было увидеть ее снова. Ее молочно-белую кожу, жгучий темный взгляд. Ее поразительные внутренние силы, кажется, враждебны, а на самом деле перетекает в него, оставляя свой огненный след. Любит ли он ее?» Для таких вопросов ни в его голове, ни в его сердце не осталось места. Все вытеснила пустота, или точнее, все вытеснило чужое присутствие. Но это союзница горячила его кровь. Таксист остановился у дома номер 64 по неабританской улице. Шаплен расплатился и вышел из машины. Перед ним было типичное для этого квартала здание. Настоящая крепость, вся излетая швами каменной кладки с на четвертом пятом этаже. Он не знает кода, на улице не души. Он пытался расхаживать взад вперед перед подъездом. Наконец, минут через десять из подъезда вышли двое хорошо одетых мужчин. Окоченевший шаплен проскользнул внутрь. За аркой слева и справа виднелись две лестницы. В глубине внутренний дворик с деревьями и фонтан. Укромный уголок в самом сердце дома. Он увидел почтовые ящики. Медина мала жила на четвертом этаже по левую сторону от дворика. Домофона не было. Он поднялся пешком. На лестничную площадку выходили две двери. Квартира Медины, Малау и та, что справа, на дверном косяке карточка с ее именем. Он позвонил. Один раз, два раза. Никто не ответил. Медина не было дома. и только с ней что-то случилось, эта мысль, которая до этой минуты гнала от себя прочь, здесь, перед дверью, завладела им полностью. Он обернулся и взглянул на дверь напротив, представил себе, как через глазок за ним наблюдает любопытный сосед. Подошел поближе, прислушался. Но и здесь ни звука, справа и слева, ни души, ни решения посредине. Он открыл окно, вдоль всего этажа тянулся карниз. Чтобы пробираться боком лучше и не придумаешь, позавчера в отель Дью ему довелось в этом поупражняться. Он отступил и... Несколько минут незаметно наблюдал с двумя фасадами, замыкавшими двор. Ни малейшего движения за окнами, ни единого звука за стенами. В одиннадцать тридцать утра дом номер 64 по Неаполитанской улице превращался в оплот тишины. Он перешагнул раму и встал на карниз. Чтобы не видеть, сад тремя этажами ниже повернулся спиной к провалу, цепляясь за выступу в стене. Всего за несколько секунд добрался до первого окна квартиры Медины балансируя на карнизе резко ударил локтем в окно. Стекло раскололось пополам, но замазка пока удерживала на месте. Шаплен все еще опасался, что вот-вот во дворе раздастся крик случайного свидетеля «Держите, вора!». Просунув щель рук, он повернул ручку изнутри, проскользнул между тюлями и занавесками, закрыл окно, оглядел фасады. Все тихо. Одним движением он задернул двойные шторы. Все, представление окончено. И он сразу ощутил запах пыли. Дурной знак. Через несколько шагов перед ним открылась богатая хлостяцкая квартира. Большая гостиная, справа коридор, в который, видимо, выходит одна-две спальни. Кухня в стиле хай-тек. Просторная, полная воздуха, уютная планировка. Шаплен обогнул угловой диван перед настенной плазмой. Он не всматривался в интерьер. Все шикарное, дорогое, стильное, покрыто толстым слоем пыли, слишком толстым, чтобы не забеспокоиться. Обстановка накаляется. Мне страшно. Неужели 29 августа стал для Медина роковым? Его взгляд упал на женский портрет, и на этот раз лицо никого ему не напоминало. Лет тридцати. Легкие светлые волосы. В овальном лице с высокими скулами чудилось что-то русское, Огромные глаза, чёрные и томные, губы красные, полные, сочные. Шаплену вспомнилось отравленное яблоко белоснежки. все вместе буквально напоено чувственностью, словно Мединдок штакунулась в источник чистейшего желания. Совсем не то, чего он ждал. Ее голос наводил на мысль о холодной элегантности, властной красоте, тогда к имя скорее подошло бы смуглой, пошнотелой магребянки. А перед ним предстал цветок с колхозной полей. Может быть, в ней текла Кабильская кровь? Снимок был сделан на борту кого то судна. Шаплен пришло в голову, не сфотографировал ли он сам ее на взятом в парусники паруснике. Он вытащил фото из рамки, засунул его в карман и обошел квартиру. Ничего неожиданного он не обнаружил. Это было жилище современной парижанки, обеспеченной интеллектуалки и не намёка на профессиональные интересы, на кильбослужебные служебной обязанности. Он бы скорее подумал, что здесь живет студентка. В гостиной, коридоре, спальне полно книг, расставленных в алфавитном порядке. Философия, литературоведение, этнология, филология. веселого мало. Роис в ящиках, он, наконец, наткнулся на студенческий билет. Медина Малавы, 28 лет, числится в аспирантуре Сорбонны по специальности философии. Он поискал еще и нашел полный досье ее обучения. Она севера Франции. Степень бакалавра получила в Сен-Томере, сдала экзамены на бакалавра и магистра философии в Лили. В Париже она написала докторскую диссертацию о трудах мории Самерло понти однако к названию занимала три строчки. Уму непостижимо. Шаплен задумался: Чем Медина зарабатывала на жизнь? Папенькина дочка подрабатывала на стране. Ответа не было, но гардероб девушки водил на определенные мысли. «Прада», «Шанель», «Гуччи», «Барбара» — «Буи». На верхней полке свалены сумки, на нижней — грудобы. На какие деньги Медина все это покупала? Из каких пор философия стала прибыльным делом? Не была ли она его подельницей? Обстановка накаляется, мне страшно. Он продолжил поиски, но ничего личного так и не нашел. Ни мобильного, ни записной книжки, ни ноута. Ни квитанции, ни официальных бумаг. Перед входной дверью скопилась почту. Как у него дома, в основном была реклама. Но ни счетов, ни банковских выписок здесь не оказалось. И она оплачивала все через интернет. Куда же запропастилась Медина? Неужели нет в живых? И еще куча вопросов. Где они познакомились? На сайте знакомств через sasha.com. Он вообразил девушку с фотографией на вечеринке с тибетским колоколом. Она бы там произвела фурор. Напоследок он обошел квартиру в поисках признаков поспешного отъезда или чего-то более непоправимого. Протухшие продукты в холодильнике, беспорядок в ванной, полные шкафы доказывали, что у Медина не хватало времени собрать чемоданы. Шаплен вышел так же, как вошел. Его добыча поместилась во внутреннем кармане пиджака, Фотографии красивой славянской куколки с арабским именем. Все остальное у него в голове, точнее, в горле. Зловещее предчувствие, что медину уж нет в живых. Он проходил подарка на первом этаже, когда перед ним возникла шестидесятилетняя дама в боевом костюме. Синий халат, половая щетка, ведро с моющим раствором. — Кого-то ищите. Шаплен хотел было солгать, но передумал. Консьержка могла рассказать ему что-нибудь полезное. Я приходил к Медине Малавой. Ее нет. Она отлучилась? Да уж. Давно? Женщина бросила на него подозрительный взгляд. Проход не был освещен. Полутьме витали запахи сада. Вы ее друг? Спросила он наконец. Преподаватель нашелся он. Когда же она уехала? Вот уже несколько месяцев. Но за квартиру заплачено, так что никаких проблем. Она вам ничего не говорила? Эта девочка никогда ничего не говорит. В ее голосе. — послышалось презрение. — Такая скрытная, очень независимая, сама убирает, сама ходит за покупками, всегда все сама. Шаплен прикинулся встревоженным. — Странно, что она вот так исчезла. На факультете никто ничего не знает. — Да вы не беспокойтесь, с таким кана ничего не случается. — Что вы имеете в виду? — консьержка прила со щетку. — стойке вольно. — Раз вы припод, послушайте моего совета. Шаплен натянул тебя «Всегда смотрите, какая у студентки сумка. Если она носит простую сумку через плечо, рюкзак или там сумку, из джинсы, все в порядке. Но если находит на занятия сумочкой от Шанель, Гуччи или Баленсигия, тогда уж, поверьте мне, она подрабатывает на стороне. По ночам, если вы понимаете, о чем я». «Но тетка, похоже, неплохо разбирается в шикарных брендах и новых веяний в жизни студентов. Но она права». Квартира Медина прям-таки кричит о легких деньгах, показная элегантность парижских ночей, Медина эскорт-девушка, может, он был одним из ее клиентов? Возразил негодование. Медина очень серьезная и одно другому не мешает. Днем она серьезность, а ночью, она, а доказательства у вас есть, что не вечер ее где-то носит, а домой заявляется под утро, да где она ночным сторожем подрабатывает. Шаплен вспомнил фотографию, то, что лежало в кармане его пиджака, и нашелся, что сказать. Пробошел консьержку. да переглядил ему путь четкой. — Если она объявится, скажите, что вы заходили. Она кивнул. А звать-то вас как? — Забудьте. Секунду спустя он жал на кнопку, чтобы открыть дверь в подъезде. Вышел и едва успел отклониться влево. Во втором ряду только что припарковалась машина без опознавательных знаков. Из нее вышли двое. Наверняка из полиции. Он ускорил шаг, услышав, как за спиной открылась дверь подъезда. Очевидно, у полицейских был мастер ключ. В голове вихрем закружились мысли сумбурные, лихорадочные, панические. Неужели Анаис его сдала? Быть того не может. Полицию вдруг обеспокоила судьба Медина Малавы. Столь же невероятно. Единственное возможное объяснение в следственном изоляторе за анаис ведется наблюдение. Когда она просила пробить защищенный номер, телефонный разговор записывали и нахотели выяснить, с чего вдруг она заинтересовалась этим номером. Почти бегом он спускался по бульвару Малеп в поисках станции метро или такси. Перед глазами стояла смазливая мордашка с высокими скулами. Сомнений нет. Медина мертва. Что же произошло 29 августа? Он пришел слишком поздно, может, он сам её убил? Существует один способ все узнать — отыскать ее коллег, погрузиться в мир дорогих девочек. Ну что ж, у него есть прекрасный проводник. Новенькие хрустящие паспорта шлепнулись на приборную доску. Здесь 20 остальные 10 будут завтра к утру. Всю ночь напролет он вкалывал над этими документами. Чувствуя, как руки обретают прежнюю ловкость, как возвращаются к нему былые навыки и умения, он снова стал но но прохи, на но золотые руки. Юсеф, сидя за рулем своего Мерседеса С класса, осторожно подхватил документ он и стал, их рассматривал, сортировал, шаплен сидел рядом с ним. Амар расположился на заднем сиденье, расслабленный и одновременно страженный. Юсеф кивнул и передал паспорта напарника, что тот пропустил их через прибор. Наверняка, какой-то детектор. Секунды падали, капли расплавленной стали. Шаплен попытался сосредоточиться на великолепной отделке салона. Вставки из тигрового клена, черные кожаные сиденье над приборной доской широкий экран навигатора. За затемненным ветровым стеклом виднелся центр приема беженцев Святого Маврикия на ульваре Шапель рядом с линией легкого метро. Какой разительный контраст между этим роскошным салоном и толпой нелегалов, пропитанных страхом, нищету и забвением. Он позвонил Юсефу в час дня, и тот назначил встречу перед этим центром, куда стекались мужчины, женщины и целые семьи без документов клиента босника. Амар просунул руку в проем между сиденьями и вернул паспорта Юсефу. «Все чисто». Словно прорезанные лезвием губы Юсефа растянулись в улыбку. Сноровку-то не терять. Остальные завтра утром. На этот раз никаких денег идёт. Все пальцы целы на том, спасибо. Юсеф тасывал паспорта, словно карточную колоду. Ты всегда самый хитрый, Нано. Этот тощий парень, властный, как полководец, завораживал Шаплена. Оливковый свитер британского десантника с вставками на локтях и плечах...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 Наконец, знаком, что-то приказал Амару, и тот вышел из машины. Первое впечатление не обмануло шаплен. Босняк питал к нему слабость, и так было всегда. Багажник открылся. Во всей сцене было что-то сюрреалистическое. Этот бункер, отделанный черной кожей и лакированным деревом, толпившиеся снаружи нелегалы, неисчерпаемые сокровища в недрах Мерса, служивший паспортным столом, и арсеналом, и банком, и сейфом, я ведь уже говорил, что у меня что-то с памятью. Пробки повышибала. Ага. Я не помню, как мы с тобой познакомились. Юсеф покивал ответ. Смущение на ноги его забавляло. Встретил тебя прошлый марта у метро Сталиндат. Ты рисовал мелом на асфальт. жилы гороши, которые кидать прохожие. Голова пустая. Не знать свое имя, откуда. Почему ты мне помог? Из-за рисунки. Похожие стечки древней могилы в наши края. Амар вернулся. И в ладони возник пистолет, который он рукоятью вперед просунул под переключателем скорости. Си зэт, 75. Чайки, поганцы, хорошо работать. Ствол отличался от Глока. Шаплен, не разглядывая, сунул ее в карман. Амар неохотно вручил ему три магазина. Он собирался поблагодарить, но Юсеф продолжал, не сводя глаз с нелегалов. — Мне тебя подобрать, приятель. Помыть, накормить, поселить. Голова все равно пустая, но ты умеешь рисовать. Я отдал тебя учиться, подельщики. У тебя есть другие. А ты что думать? Я ждать тебя, чтобы торговать французское гражданство. Я согласился. Ты взяться за работу, Глуп. За полмесяца ты всех переплюнул. Дар, нюх, тушь, печать, штампы. Он загибал пальцы. Все хватать на лету. Через месяц ты уже заработать. «Сам завел свой лаборатории другой бы яйца поотрывал, а тебе доверять всегда работа вовремя». Выходит, но, но продержался дольше других с марта по сентябрь 2009 года. Успел обустроиться на нелегальном положении, добиться официального статуса, арендовать студию, открыть счет в банке, платить по счетам и все по липовым документам. «Я так и не сказал тебе, как меня зовут». Спустя время ты говорить тебя звать Нуно. но Приехать из Гавр. Там была типография. Чепуха! Главное, ты хорошо работать, никаких проблем, пока ты не пропал. Он хотнул и взял шаплено с загривок. Засранец стоятки. Теперь шаплену было легче понять чудо матья Сафрера. Надо думать, он давно спубликовал бумаги на это имя. уже он так и разгуливал с этими документами со времен нарцисса Виктора Януша? Нет. Скридар вернулся к нему, когда у него снова случился провал, и он выдумал мать Асафрера. Сделал себе документы и нашел работу в медицинском центре Пьера Юсеф прищепнул пальцами. На разделявшем их подлокотнике возникли два стаканчика, крошечные, как пули. Амар склонился над ними с бутылкой. Юсеф поднял свою стопку. — Твое здоровье! Шаплен выпил водку залпом. — Она... Казалось ему густой, как лак, он зашелся кашлем. Выпивка обожгла ему горло, огнем разрылась в груди, рассеклась по рукам и ногам. Юсеф издал свой короткий смешок, тут же утонувший в улыбке Джокера. — Медленно! Но-но, это надо смаковать! — он знаком приказал Амару налить еще. Ушепленно глаза навернулись слезы. Сквозь их пелену он различал копошение снаружи. Понихшие плечи, сгорбленные спины нелегалов, окружало облако пара. Негры, рабы узкоглазые, индусы, славяне. Они жались друг к другу, топтались на тротуаре, ожидая неизвестно чего. Как им удается выживать? Плати тебе за паспорта! Йосеф засмеялся. Ты их роже видеть? Это все больше покупать вид на жительство. Это не ответ. Как ему удается? Скидываются, залезают в долги. Как-то выкручиваться.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 «Могу сказать, ты измениться!» «В смысле?» Тот поддел пальцем отворот его бартом пижака от Пола Смит. «Прикид, все круче! Стрижка, парфюм!» «По мне, чертов бабник! Нельзя упускать такой случай!» Он выпил водку и сыграл во банк «Мне нужны девочки!» «Девочки? Профи!» Юсеф откровенно расхотался. «А твои бабы, братан?» «Я даже их номеров не помню!» «Могу тебя знакомить!» Наши девочки, самые лучшие. Нет, нужны девочки с юга. погребянки. Похоже, Юсеф обиделся. В ее змеиных глазах вспыхнул огонек. Пламя, напоминавшее плотный опасный жар водки в руке. Шаплен испугался худшего, но губы сняка дрогнули, глаза сморкнули. «Ступай к Софи Барак». «Кто это?» «Через нее проходить все арабки». «Где ее искать?» «Отель Теодор. Там ее штаб этот год».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 — Сам договориться Встретиться завтра, тогда-то получать свое. Должок там посмотрим. Должок. — Целый трюм, глюп. — Твои слова. Ну, пока. Он сунул в карман пиджака две бумажки, пятьсот евро. Одну выпей за мое здоровье. — Что это еще за глупости? Снова комната свиданий, снова Солина. В бешенстве прокручивает картинки на своем ноуте. Ее свидание с Янушем, записанное камерой слежения. «Я тут ни при чем», — ответила она из «Заткнись! Ты хоть соображаешь то, что вляпалось?» «Говорю тебе», — Салина подняла очки на лоб и нервно задвигал желваками. «Когда мне это показали, — произнес он подавлено, — я думал, мне это мечется. Этот тип псих!» Он запаниковал. «Запаниковал?» А поп-вид за усмехнулся. «А по мне-то он самый наглый сукин сын, какой только видел, чего ему от тебя понадобилось» пробить телефонный номер. И все? Почти. Скажи тебе, что он невиновен и продолжает вести собственное расследование. Я знаю, что ты ответишь. Если он чист, пусть сдастся и дат нам сделать свою работу. В изоляторе так что закончился обед. Отовсюду несло твой Запах липх кожи забивался в ноздри. Она и с тех пор, как оказалась в тюрьме, не притрагивалась к еде. Она бросила взгляд на экран компьютера. Я нож держал ее за руки.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 Она испокраснела, но не сдержала улыбки. На похабном языке Солина это был комплимент. — Что он тебе сказал этой девке? — Ничего. — он не знал, что она шлюха. Медина малавы с 2008 года зарегистрирована в полиции. Испарилась в сентябре 2009-го. Ты уже затребовал его досье. — А как ты думал? — Здесь отслеживают любые связи. Мои ребята уж побывали у нее дома, но их кто-то опередил. Консьержка говорит сегодня утром. «По описанию твой дружок. Выходит, мы с ним ищем одно и то же». «Что? Может быть, вот это?» Салина выложила на стол папку. Она из первого взгляда поняла, что это такое отчет о нераскрытом деле. Она посмотрела первую страницу, увидела жуткие фотографии. Утопленница, голое, лицо разбито, челюсти вырваны, пальцы отрезаны. Труп, возможно, той девки. «Смотри, как ее делали. Тебе объяснять не надо». С чего это взялось, что это медина? Потому что ее выловили в сени 7 сентября. Рост, цвет волос и глаз подходит под описание. Этого маловато, но ребят сказали, что, судя по квартире, она мертва. А по нашим сведениям, она пропала в конце августа. Мы проверили список всех неопознанных трупов с того момента. И вот нашли. По мне, так-то она. Она из заставила себя рассмотреть покойницу. Нанесенные ей увечьи, оставленные водой разрушения, сделали ее неузнаваемой. Лицо превратилось в кровавое месиво, разбухшее от воды, словно губка, изъеденная рыбами и червями. Глазницы походили на чумные бубоны, вместо арта рана. Живот, руки и ноги также раздулись от воды. Кожа, покрытая трупными пятнами, порезами гематомами, напоминала шкуру леопарда. Цвет, который колебался между желтым и синим-фиолетовым. Казалось, труп вот-вот лопнет или, наоборот, осядет, как суфле. А причина смерти? Уж точно утопление. Ее бросили в реку уже мертвую, По словам патологоанатома, в воде она прола около недели. Тело несло течением, но то и дело бы что-то ударялось. Теперь невозможно определить, какие травмы нанесены при жизни, а какие после смерти. Но можно не сомневаться, что челюсти и фаланги удалили, чтобы затруднить опознание. Есть связь с нашими убийствами, Я имею в виду моду с На первый взгляд нет. Никаких следов какого-то ритуала героина в крови не обнаружено. Но слишком поздно нашли. Раны на носу не было. Сулина явно удивился. Он не слышал о посмертном увьетчении, нанесенном Патрику Банфису. Ты ж лучше не настаивать. Врач говорит, лицо разбито чем-то тяжелым. Добрались до ее клиентов. Следствие только началось. Да и вряд ли спустя полгода хоть что-то удастся нарыть. А в квартире? Говорю тебе, там все прочесали. Твой хахаль постарался, а может кто то другой? Ты не думаешь, что там что-то было? Девчонка прикрывала свои тылы. Она и закрыла папку. «По-твоему, кто это сделал?» «Чокнутый клиент, который знал, что творит?» «Или профи, выполнявший приказ?» «Чей приказ?» «И почему?» Солин только рукой махнул. Как обычно, крутила обручальное кольцо на пальце. «Шлюха, который слишком много знает классика жанра!» «Госбес всегда использовал девочек по вызову в качестве осведомитель. «Может и так». Но она и не сомневалась, что убийство совершили люди из Метис или их союзники военные, те что устранили Бонфиса и его жену, те же, что извлекли имплантант в Институте судебной медицины. Они же пытали Жан-Пьера Курто. Была ли Медина Малауи в курсе их опытов, если да, то почему? Что могло связывать девушку из эскорта и клинические испытания имплантанта. «Есть и другая гипотеза», — продолжал Абоповиц, — Она бросила на него вопросительный взгляд. Твой дружок ее и убил. Не может быть, его подозревают в том, что он завалил бродяг. Почему бы не девку? Она хлопнула ладонью посту. Все это сплошная ложь. Салин улыбнулся с садистской улыбкой палача, который расстравливает рану. Она исчувствовала, куне дрожит подбородок. Она стиснула кулаки только не плакать. Не передайте ему ублюдкам. Адреналин подстегивал ее волю, как горючий. — Он сказал тебе, что он, собственно, разыскивает? — Нет. — А где он скрывается? — Сам, как думаешь? Легавый передернул плечами под дешевым пиджаком. Он дал тебе свой телефон. Контакт? — Нет, конечно. — Как тебе удалось передать ему сведения о Малауэ? Она прикусила губу. — Забудь. — Ничего я не скажу. Слабая защита. Она осознавала, что воображение у нее, не больше, чем у отморозков...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 Еще одну фотографию. Труп Уго Ферне, гиганта из-под Егенского моста. На каком мифе основано это убийство?